Глава 12. Трио. Стоило нам отойти на 20 шагов, как очередной рык разнесся по лесу. Не стоит говорить, как кровь замерзала в жилах, а тело сковывало страхом. Но оно продолжало идти за одним из самых ужасных людей ресталища. Более того, при рычании я практически врезалась в спину, Чейза Шелби. «Мне казалось, что мы приближались к Рыку все ближе и ближе, но я была не в силах даже спросить, стоит ли нам направляться именно в эту сторону». Шелби шел уверенно, но спустя пару часов остановился у дерева, положил на него окровавленную ладонь и сжал пальцы в кулак, корябая ногтями кору. Его голова была склонена вниз, дыхание ровное даже больше необходимого. Шанти встала рядом со мной и, склонившись к самому уху, прошептала. «Надо валить, пока не поздно». Я же неотрывно смотрела на фигуру у дерева и твердо сообщила Шанти о том, что нам некуда идти. В наших интересах было, чтобы Чейз Шелби добрался до своего клана живым и плевать, что это будет за клан. Нам было нужно, чтобы он продержался хотя бы до того момента, пока мы не обустроимся там. А дальше в права вступит сноровка быть незаметными, но нужными. Как-то же мы дожили до своих лет в Синте. Многим не удалось перешагнуть и десятилетия. А мы перешагнули дважды, и я на этом останавливаться не планировала. Шелби снова отправился в путь. Мы безмолвными тенями следовали за ним, пока Чейз не завалился на опавшую листву и непримятую траву. «Десять секунд мы с Шанти просто смотрели на тело у наших ног, а потом у меня в голове пронеслись десятки мыслей, и все они заканчивались плачевно». Если мы так бездарно потеряем билет в лучшую жизнь на ресталище, это будет полным провалом. Я склонилась к Шелби и в свете луны начала вглядываться в его плечи. Они медленно поднимались и опадали. Он дышал. Пока еще. Помоги перевернуть его. Шанти стояла, словно ее пятки приросли к земле. Я обернулась и попросила с нажимом. «Помоги мне!» Девушка отрицательно покачала головой и отступила на шаг. «Я к нему не прикоснусь!» Что ж, глубоко вдохнув и протяжно выдохнув, пыхтя и возмущаясь, всё же я перевалила Шелби на спину. Его глаза были закрыты, а мои руки — мокрые от крови. Где-то была рана, которая намеревалась убить его. Эта сучка хотела лишить меня билета. Я прикоснулась к его животу. Кофта была промокшей именно в этом месте. Скорее всего рана пряталась там. Я начала задирать кофту, и Шелби тут же схватил меня за руку, да так крепко, словно и не был без сознания. Я потянула руку на себя, но он не отпускал. Я перевела внимание на его лицо и наткнулась на тяжелый взгляд Карих практически черных глаз. Не трогай. От его взгляда можно было провалиться сквозь землю, и в тот момент я искренне желала этого, но осталась на месте и как можно тверже произнесла, хотя жуть как боялась Чейза Шелби. Ты умрешь. Нет. Сколько уверенности в одном слове. Как жаль, что я ее не разделяла. Пальцы на моем запястье ослабели. Рука, схватившая меня, упала на траву. Я растирала запястье, на нем точно появится синяк. Через пару мгновений я снова потянулась к кофте. «Ты же слышала, что он сказал!» — зашипела Шанти. Я в последний раз бросила взгляд на бледное лицо с вновь опущенными веками и продолжила делать то, что делала, сколько себя помнила. Спасать свою жизнь. Подняла кофту и тут же зажмурилась. Всё было в крови. Слева мною была обнаружена рана от чего-то острова. Ровные края плоти разъехались и продолжили кровоточить. Но не сильно. Это хорошо или плохо? Если кровь стала течь меньше, то это значило, что у Шелби ее практически не осталось? Или же... Это хороший признак, и он означал то, что нечто острое не дотянулось до внутренних органов. «Считай, что он умер», — сказала Шанти. «Тогда считай, что и мы мертвы». Дальше я перестала слушать Шанти. Нашла нож, который Шелби забрал у меня ранее, и подала его, бухтящей за моей спиной, союзнице. «Отрежь мне рукав», — попросила я. Видимо, она поняла, что спорить со мной не было никакого смысла и быстро выполнила просьбу. Сняв рукав, я растягивала его как можно длиннее, но этого все равно было недостаточно. Шанти отрезала мне второй, я связала их между собой. Хорошо, что ткань эластичная, иначе бы мне не хватило длины, чтобы перетянуть рану и стянуть края. Когда узел был завязан на левой стороне, Шанти просто отпустила руки, и Шелби завалился в листву, как мешок. «Можно и поаккуратнее», — зашипела я, смотря на бледное лицо, которое даже в бессознательном состоянии хмурое и серьезное. «Какая разница? С такими ранами и единственным лекарством, в качестве которого выступает твое сострадание, ему не выжить». Я села на землю рядом с мужчиной, вытянула ноги и посмотрела на Шанти. «Сострадание тут ни при чем. «А что тогда?» — спросила Шанти и села с другой стороны от умирающего билета. «Ты думаешь, он сдержит слово? Перед кем? Перед нами с тобой? Мы никто!» «Это может измениться. Нам не обязательно всю жизнь быть никем!» «Сказки все это!» — отмахнулась Шанти, но по ее растерянному взгляду было понятно. «Истинный смысл моих слов...» Добрался до ее благоразумия. «Не люблю сказки», — сказала я. Шанти язвительно засмеялась, да так наигранно, что хотелось ей врезать. Но вместо этого я поблагодарила ее. «Спасибо, что спасла меня». Смех Шанти тут же утих. «Ты моя должница». Я кивнула на мужчину. «Если мы доставим Шелби живым к его клану, то, считай, мой долг уплачен. А если его клан найдет нас с его трупом, то тогда мы обе мертвецы. Мертвее, чем он сейчас. Тогда мы должны сделать всё, чтобы он выжил. Напомнила я и поежилась от прохлады. Мурашки пробежали по голым рукам. Я вернула внимание на лежащий рядом со мной билет. «Пожалуйста, живи». Шанти скинула с себя мешок, который, скорее всего, подобрала там, откуда меня уволокли в плен, и открыла его. Достала оттуда бутыль и, открутив крышку, поднесла тару к губам. «Это вода?» — захрипела я и потянулась к бутыли. «Да». Пока Шанти делала несколько глотков, я готова была сойти с ума, соскочить с земли и броситься на девушку так же, как это было на Синте. Она быстро подала мне бутыль, и я с наслаждением и жадностью, которая стоила мне нескольких пролитых по подбородку капель, пила прохладную воду. «Поумерь пыл!» — воскликнула Шанти и отняла у меня бутылку. Я в блаженстве прикрыла глаза и откинулась на траву. В этот момент мне казалось, что жизнь удалась. Насколько такая крохотная потребность важна для человека? Уму непостижимо. Луна начинала бледнеть на небосводе, и за пару минут, прежде чем выглянуло солнце, мы услышали еще один рык, а следом женский крик. Я резко села, в глазах начало мигать, сжала в руке нож и стала озираться по сторонам. Шанти с испуганным взглядом последовала моему примеру. Звук был слишком близко, настолько, что можно было почувствовать вонь из пасти, издающей его. Солнце забирало права у Луны, а наш билет все так же лежал без движения.